Глава 15. Взвод устроился на ночь в довольно глубоком овраге, не менее чем в километре от германских постов. Вахмистр Степан Муху убедил Федора: соваться на хутор ночью не стоит. Немцы бдят, слышен каждый шорох: лучше в наглую, днем: сначала ползком по кустарнику да по подлеску, взять на ножи засевших в секрете, далее по плану. То, что план состоит всего из одного пункта, «Ввязаться в ближний бой, а там видно будет», Плустунов не волновало. Зачастую их товарищества действовали именно так и без Федора. Как только устроились, один из новобранцев промолвил. «А ну как костер запалить? Ночь темная, без звезд. Дым не увидит, консерву согреем». Урядник Игнат Кобыла осветил фонарем лицо молодого казака. «Хошь воевать с удобствами, как у мамки на печи?» «Юрка дело, — говорит, — вмешался Федор, — я немца за версту почую. Нету их. Отдохнем, поедим, как люди». Уточнять, что немцев обнаружит друг, князь не стал. Незачем кубанцам про такое знать, еще колдуном сочтут. К осененным и без того отношение двоякое. С одной стороны, люди вроде бы полезные на войне, а с другой, возможно, знаются с нечистым. И с чего умеют? Кто их этим даром наградил? Может, Бог? а может и чертяка, казаки народ религиозный, даже больше суеверный, лучше их особо не смущать. Пластуны вырыли в земле ямку, накидали сухой хвои, сверху сучья покрупнее. Вахмистр вытянул подаренную зажигалку. «Испытаем дар», — включился друг, — тот, который собирались. «При людях», — засомневался Федор, — «опозорюсь». «Федя, не дури», — заметил друг. Нам какая разница? Не получится, ничего не произойдет. Вспомни, что убитый маг под Гродно был огневиком. Ты же его дар забрал. Сосредоточься и представь, что внутри костра огонь. Яркий, жаркий, обжигающий. А потом качни в него немного силы, как при кинетике. Вахмистр крутнул колесико. Над зажигалкой вспыхнул огонек. Поднести его к сушнику Вахмистр не успел. Бумкнуло. Собранный валежник словно придавила слоновья нога, несколько веток отлетели в сторону, часть, возможно, просто затоптала в землю. А на оставшихся заплясали язычки пламени. Федор не смог отделить кинетическую магию от огненной и ударил двумя сразу. «Что за бесовщина?» — удивился Вахмистр, пряча зажигалку. Если он и догадался о таком вмешательстве командира, то не подал виду, потому что авторитет капитана с небоевой фамилией Мышкин был высок. Он неизмеримо вырос после первой встречи с казаками. Например, они не возражали, чтобы их товарищество называли взводом. Но, однако, репутация не была бесспорной. Бой покажет, как хороших командир, или же наоборот. Вытянувшись ногами в сторону огня, Федор приступил к военному совету с другом. Тот начал с очевидного. Догадался, почему все предыдущие отряды провалились и погибли? Не бином Ньютона. Вокруг логова из магов расположена пара-тройка батальонов. Даже пластунам к ним подобраться очень сложно, а простые казачки на охрану в миг напорются. И полягут все, потому как на шум стрельбы прилетит подмога, или конная, или на мотоциклетах. При такой охране обычная тактика в тылу врага снять часовых и наделать шороху не годится. А вернуться к своим и это объяснить не сумел никто. Все убиты или в плену. Пара осененных даже сильным даром роли не играют. Им ответит группа магов, объединенных амулетами. Не потянут против них. Значит, подытожил Федор, бить по магам нужно до того, как они сойдутся вместе. Что нам предпринять? Надо подойти вплотную, незаметно преодолев кольца окружения. Ничего себе задача. Ладно, завтра нарисуем. Под дожжем им занавески в доме, раз такой талант проявился, друг почувствовал, насколько нервничает парень перед завтрашней авантюрой, и не столько за себя. Федора зеркальный щит укроет, колотила от ответственности за казаков им незащищенных. Даже если дело выгорит, эта ночь, возможно, для кого-то и последняя, если не для всех. Прошлым днем к немецким заслонам добрались легко, продвигаясь рывками и ударами клинев. Войска кайзера в принципе не могли образовать сплошную линию фронта. В разрыв между их частями взвод доехал на грузовиках, потом выгрузил велосипеды и проделал несколько верст по самокатному. Периодически Федор командовал остановку. Пластуны замирали, а друг, отделившись от него, обследовал местность. Идеальный разведчик, но с ограниченным радиусом действия. Если разорвется тонкая невидимая нить, связывающая его с Федором, а она слабнет по мере удаления, капитан лишится друга, не исключено и способности осененного. А друг на века останется блуждающей душой. А если я погибну, поинтересовался как-то Федор. Душа твоя бессмертна, как и моя, ответил друг, а далее, как Бог управит. Тут попы не врут, мной он тоже распорядится. Только я считаю, если мы поможем родине германца победить, то многие грехи нам простятся. Участь будет не такой печальной, но гарантий я, конечно, не даю. Когда друг обнаружил первый секрет на опушке у лесной поляны, а дальше целый взвод с винтовками и пулеметами велосипеды спрятали в кустах. Хорошо, что сторожить не надо, ржанием себя не выдадут. Пешемо, а зачастую и ползучим ходом взвод двинулся вдоль охраняемой зоны. Она оказалась достаточно большой. Укрывший пластунов овраг в тылу немецких позиций. Отстоял от линии соприкосновения с частями Брусилова на десяток верст. На дне гостеприимного овражка пластуны встали на ночлег, поставив часовых. Федор, расстегнув черкеску, тихонько захрапел. Лишь друг, не нуждавшийся в сне, полетел к литовскому хутору на последнюю рекогносцировку. Действовал рисково, на пределе расстояния, на которое мог позволить удалиться. С прошлого прилета у цели ничего не изменилось. Разве только увеличилось количество мотоциклетов на стоянке. Их набралось с два десятка, с колясками и без. В самом доме двухэтажном обустроились военные, носившие черные мундиры с серебряной опушкой. В тонком мире, где обреталась душа друга, чувствовались и силы, исходящие от спящих. От невидимых эфирных волн, по воле магов, создающих огненный шторм на площади с квадратную версту, на пригласии едва не порвалась нить, соединявшая Федора с другом. Но он справился, насчитав в доме 34 мага. На задворках хутора не спали, там горели фонари, в их свете чернели бронированные панцири. Наверняка те самые, что укрывают магов от русского огня. Друг раскрыл тайну их самоходности, впрочем, и без того очевидную. Каждый панцирь крепился к передку трехосного автомобильного шасси. Около одного колдовали механики, им как раз потребовался свет. освещенные подходы. Воспользоваться ночной темнотой для атаки не получится. Казачья мудрость лучше действовать днем себя подтвердила. В соседнем доме, достаточно большом, но поменьше главного, друг обнаружил две дюжины спящих. Над крышей длинная жердина с антенной радиотелеграфической станции. Стало быть, здесь штаб-полка охраняющего магов. Часовых человек 30. Итак, на хуторе и вокруг него расквартирован полнокровный магический отряд, усиленный полком из трех батальонов пехоты и дивизиона полковой артиллерии, еще мотоциклетная группа, кавалерийский эскадрон, по боевой мощи превосходит российскую дивизию в открытом поле. А во враге всего 32 человека, из которых лишь Федор с даром, причем оборонительным и не магистр по силе. Только эти 32 не собираются атаковать немцев на пролом в чистом поле. «Мы пойдем другим путем», — так по легенде говорил классик марксизма-ленинизма, и его слова удивительно точно соответствовали обстановке в литовском лесу. Друг вернулся к Федору и, предаваясь собственным мыслям, коротал время до рассвета. Пластуны поднялись в пятом часу утра и осторожно двинулись к хутору, выбирая самые труднопроходимые места, куда в здравом уме даже лисица не сунулась бы, не то что человек. Вахмистр Муха беззвучно полз впереди, шашки никто с собой не брал, только ножи. В утреннем полумраке хорошо был виден приклад автомата у него на спине. Магазин Степан добой отсоединил, чтоб не торчал и не цеплял заветки. Фёдор следовал вторым, стараясь не шуметь, хотя получалось так себе. Каждую сотню метров останавливались, друг обследовал маршрут. И не зря дважды находил растяжки с сигнальными ракетами. Задень ее и немцы ввалят по зарослям из всех имеющихся стволов. Даже если растяжку оборвал случайный заяц или кабан. Утекали десятки минут, потом час, разменяли второй. Полторы версты — это огромное расстояние, если преодолевать их ползком и с остановками. Вторая линия. Часть кустарника успели вырубить. Уже не только друг, но и пластуны слышали голоса часовых, переговаривающихся в нарушении уставов. Чем дальше в тыл, тем хуже дисциплинин. Демонстрируя невероятное нахальство, Вахмистр проложил маршрут прямо под телегами, на которых было сложено какое-то барахло батальона охранения. Распряженные лошади забеспокоились, всхрапнули. Повезло, Зальдатаны не придали этому значения. Но когда закипит стрельба, они услышат непременно и возьмутся за винтовки. Наконец, выползли к саду возле дома. Рассмотрев цель, Федор приказал Вахмистру окружать дом. Урядник, кобыла и другие двое снайперов с винтовками, увенчанными оптикой, рассредоточились по саду и словно растворились в траве. «Скоро их разбудят», — напомнил друг. «Начинаем?» Пречестные и животворящий крести Господень! Помогай мне со святою Девою Богородицей и со всеми святыми во веки веков! Аминь!» Одними губами прошептал Федор. Поднявшись во весь рост, закинул пистолет-пулемет за спину и, не скрываясь, быстрым шагом двинулся к входу в дом. Там по обеим сторонам крыльца были оборудованы пулеметные точки из мешков с песком. Солдат, сорвавшихся с плеча винтовки, Федор насчитал два десятка и тут же перестал, взяв в каждую руку по сестрорецкому гостинцу, зубами выдернул предохранительные кольца с заранее ослабленными усиками. Ситуация для немцев сложилась неожиданная, по всей видимости они просто не имели инструкций на такой случай. Вместо силового прорыва неприятеля к свята и святых, самому охраняемому месту на участке фронта, Шагал мужчина в черкесские кубанки, причем без шашки и винтовки, и при этом грыз зубами две обычные консервные банки. «В плен сдается, что ли?» — руки с банками поднял. Вместо стрельбы от германцев послышались нестройные окрики в разнобой. Приближавшемуся к ним странному казаку немцы одновременно приказывали «стоять, лечь, сдать назад, назвать фамилию и чину. Не доходя до пулеметчиков шагов 50, Федор опустил одну из банок на уровень лица. Замаха не случилось, но банка вдруг мелькнула в воздухе и полетела в стену дома, как раз над самым щитком станкового пулемета, вторая к следующей огневой позиции. Расчеты пулеметов не успели среагировать, гранаты взорвались, щедро шпиговав их осколками. В следующий миг казак сорвал с плеча странное оружие вроде укороченного карабина и открыл огонь. Часовые нажали на спуск практически одновременно, успев заметить серебряный щит вокруг фигуры русского, и это было то последнее, что удалось им разглядеть. В следующий миг все упали мертвыми или ранеными, получив по из винтовки «Маузер», причем из их собственной, или из карабина «Казака». На миг у дома наступила тишина, Федору невыгодная. Следовало разворошить змеиное гнездо, заставить магов выйти, Самому проникать внутрь дома и сражаться в узком пространстве против трех десятков одаренных, ему не улыбалось совершенно. Чтобы подбодрить коллег из противоположного лагеря, он сменил магазин пистолета-пулемета и высадил его по окнам. «Неуважаемые герры, это достаточно красноречивое приглашение к общению? Они знают, что против них может быть брошен синенный с даром зеркального щита. Неужели решили отсидеться?» Нет, не отсиделись. Первый выскочил из входной двери в одних кальсонах и рубахе. То ли очень спешил на войну, то ли до ветру приспичило. Федор услышал за спиной частое буханье мосинских винтовок, вызвавшее синеватое облако вокруг белокальсонного. Так у него выглядела защита. Немец поднял руку, чтобы накастовать какое-то убойное заклинание, но получил непрерывную очередь прямо в пятак. Федор расстрелял третий магазин. Синева вспыхнула и пропала, а маг повалился убитый, словно обычный простец, с пулевыми дырками на лбу и груди. Дальше произошло то, чего Федор, собственно, и добивался. В оконном проеме, блестевшем в рассветных солнечных лучах разбитым стеклом, мелькнула рука, пославшая огненный шар. Отраженный зеркальным щитом, он улетел обратно. Поджечь занавески, пожалуй, удалось. Внутри раздались крики. Кто-то, как и первый, в одном белье выметнулся наружу, выпав из бокового окна. В него тотчас ударили автоматы и ручные пулеметы, за ним последовал следующий. «Не зевай!» — неистовствовал в голове друг. «Мочи фашистов! Пусть горят, как наши в траншеях горели! За Хатыни Освенцем! За Майданок и Бухенвальд!» От удара огненным шаром взорвался и лопнул зеркальный щит. Федор бросился на землю, теперь любая пуля могла стать смертельной. Тем не менее, на последних крохах энергии защита все же сработала. Пламенеющий шар улетел обратно в дом, и это был тот самый жидкий огонь. В окнах сверкнула, будто хлопнула магниевая фотовспышка. Рокочущее пламя вырвалось сразу изо всех проемов, из щелей в крыше и домоходе, из распахнутой входной двери. Через минуту или даже меньше обвалилась кровля, так быстро прогорели стропила. Почему-то рухнула даже печная труба. «Магов перемножили на ноль. Закрой варежку и беги в штаб», — приказал друг. «Встать, бегом!» Пригибаясь, чтобы не схлопотать случайную пулю, Федор понесся в обход руин, от которых несло нестерпимым жаром. На стоянке самоходок с бронекуполами лежали убитые техники. Очереди пластунов не щадили никого. Из здания с антенной и германским флагом донеслись отдельные выстрелы, но они быстро смолкли. Очевидно, за отсутствием целей. Федор вбежал внутрь застал акт вандализма. Юрку увлеченно крушил радиопередатчик. Вахмистр складывал штабные документы в вещевой мешок, не скрывая раздражения. Песючие германцы наплодили бумаг. попробую утащи их все». «Не зная языка, отсортировать не выйдет». «Брось», — приказал Федор, — подожди подожги». «Слушаюсь, ваш бродь, с этими что?» Штабные офицеры стояли на коленях, руки за головой. Рядом валялись трупы, пытавшихся сопротивляться. Самый старший успел набросить на рубаху китель с погонами гауптмана, он же взмолился. шизен «Всех в расход», — велел Федор, — «уходим». Обернувшись у выхода, он махнул рукой в сторону штабной документации. Папки посыпались со стола, отдельные листки взмыли в воздух и радостно вспыхнули. Дар снова заработал. Но радоваться рано. Зачистка штаба и логова магов дала им немного форы, только время истекает. Они в кольце целого полка, из пехоты потерявшего всего лишь роту. И только чрезвычайная опасность ситуации заставила Федора родить идею, в иное время отвергнутую бы другом без раздумий. Степан, собирай всех сюда, Игната со снайперами тоже. На велосипедах за сколько дней научились нормально ездить? Тук на третий ваш броть. На обучение езде на мотоциклетках даю две минуты. Не справившиеся просто умрут. Замысел был просто безумен. Среди мотоциклов нашлось много двухместных, с сиденьем для водителей и вторым для седака в колеске. В паре из колясок стояли пулеметы, очень похожие на Максим, со снаряженными и заправленными лентами. Мотоциклетки оказались импортными, судя по гордой американской шильдочке «Индиан». Самых толковых велосипедистов Федор посадил на водительские сиденья. Показал, как включить вторую передачу и выжить сцепление. Потом с урядником кобылой принялся их толкать. «Отпускай ручку, мягше мать твою, еще раз!» Наконец, на малом газу 15 трех колесок начали пылить друг за дружкой вокруг хутора. Федор, заведя последнюю, усадил Игната рядом с собой за пулемет и выехал в голову колонны. Там вывернул на южную дорогу ведущую к Квильну вглубь немецкой территории, то есть в направлении, наименее логичном для отступления российских диверсантов. По пути Федор вдруг подумал, что стоило снять с немецких трупов форму, но через полверсты понял – глупо. Даже на переднем Индиине их настолько окатило пылью, что цвета фасона обмундирования можно определить, только отстирав. Глаза немилосердно жгло песком. Очков консервов, полагающихся мотоциклетщикам, не нашлось, а у немцев их не спросишь, умерли. Страшно представить, каково приходится вахместру и особенно замыкающим, глотающим пыли выхлоп. На блокпосту, явно у расположения одного из батальонов охранения, Фёдор разглядел пулеметные точки и даже пару орудий. Правда, обращена они были на юг, то есть от хутора. Молодой обер-лейтенант поднял руку и что-то громко спросил, не в силах перекричать стрекотание мотоциклетного моторчика мощностью то ли в 7, то ли в могучих десять лошадиных сил. Фёдор проорал в ответ по-немецки «Русские напали!» и двинул вперед. Позади раздалась стрельба, характерные хлопки винтовки «Маузер». Загрохотало оружие казаков. Федор оглянулся. Обер-лейтенанта срезала очередь из автомата. Цепочка мотоциклетов шла через огонь с двух сторон и сама полила на две стороны из всего, что имели казаки. Остановились через пару верст. Урядник Сиваков повалился в пыль на левый бок. Лишь отъехав и вытащив пассажира-пулеметчика из огненного пекла, он позволил себе умереть. В коляске заднего Индиана неподвижно замер Юрка глядя светлыми глазами в небо и не моргая. Погибли трое, четверо ранено, и взвод все еще в глубоком тылу. Два мотоцикла истекали бензином из пулевых пробоин. «Своих не бросаем», заметил Вахмистр, «увозим или хороним». Спорить с ним капитан не стал хоть каждая секунда на счету. «Раненых уложить в коляске целых мотоциклеток», распорядился, «убитых тоже в них, ходу казаки». Наплевав на конспирацию и тишину они проехали еще десяток верст по вражьим тылам горхача моторами на всю округу и забрались поглубже в лес дальше хода нет мотоциклы пришлось бросить двое раненых дорогой умерли так что хоронили пятерых двум соорудили носилки и пошли через кустарник чьи ветки переплелись в непроходимую стену через болото проваливаясь местами по пояс через открытое поле полском из бинокля их не разглядеть, а вот с низко летящего аэроплана запросто. Через лес настороженно прислушиваясь, они не хрустнет ли неподалеку ветка? Снова через поле. Кончились продукты. Идти было легче, но голодно. Собирали ягоды и яблоки дички. Жарили грибы. Живность не попадалась. В одном месте услыхали отдаленный лай собак. Наверное, немцы бросили на поиск отряда с ищейками. Но, бог миловал, собаки след не взяли, и погоня ушла в другую сторону. На третьи сутки после боя на хуторе выбрались, наконец, к спрятанным велосипедам. Только здесь Федор рискнул разделить остатки взвода. Восемь человек оставил с ранеными, выходить к своим пешком с носилками на руках. Остальные вскарабкались в седло и надавили на педали. Хоть и оголодавшие, осунувшиеся, но мысль о скором возвращении к своим придавала силы. Маркиз Пьер Депре получил известие о бойне в немецком тылу между Вильна и Ригой раньше, чем новость докатилась бы до ушей репортеров. К этому моменту он занял должность начальника бригады общей разведки, поэтому был одним из самых информированных полицейских Третьей Республики. С неприличной для должности и титула скоростью Депре схватил донесение и ринулся к Селестину Хиньону. Директор Генерального управления общественной безопасности, за время прошедшее с короткой и бесславной войны с Германией, заметно сдал, поговаривали, что ему грозит отставка. Депре решил использовать момент. «Миссия директор», — он довел до начальника новости, продолжил, «складывается ситуация, которую можно обгатить нам на пользу. Предлагаю сообщить миссия Клемансо, Германия получила чувствительный удар, и, возможно, он означает начало конца». Если русские в течение ближайшего времени истхебят подобным образом еще два элитхи магических взвода, войска Георгия перейдут в наступление. Они накопили силы, их удар будет стхашен. а в Германии бузят левые марксисты, они ослабят райх изнутри. В правительство должен поступить наш доклад, обязательно раньше военных. Все лучшие силы Вильгельма на востоке. Как только их погонит на запад, в время газогвать перемирие. И первыми, месье директор, об этом доложит полиция, то есть мы, а не военная разведка, столь опозоренная недостоверными сведениями, полученными накануне немецкого вторжения. Директор пробежался взглядом по докладу, затем поднял на подчиненного красные, слезящиеся и подпираемые снизу мешками глаза. «Знаете простую истину, Депхэ?» «У победы много отцов, поражение всегда сирота. Очевидно, что русские сильнее нас. И куда сильнее австро венгии Они спхавились с магическим превосходством Вильгельма. Нас же Боши согнули в Багань и Рок обычными войсками, инфантегией, кавалерией, артиллерией, аэропланами. Что если кайзер бросит Георгию некий лакомый кусок ради сепаратного мира?» «Русский император не питает к Франции теплых чувств. Мы его предали, заключив с Вильгельмом перемирие. Может согласиться, и тогда Вильгельм примется за нас. Сколько километров от Парижа до границы с бельгейским протекторатом Гейха? Десятки километров. Один суточный переход». «Вы предлагаете...» «Ничего я не предлагаю. Я приказываю не делать ничего». Он вернул бумаги с донесениями маркизу. «Если русские возьмут Беглин, тогда время разогвать перемирие. Сможете присмотреть себе поместье в Бавайи, они сильно упадут в цене», — посиневшие губы Хиньона тронула улыбка. «Но тогда очевидность вновь начать войну будет понятна и без нас. Занимайтесь лучше насущными проблемами. Доложите подгобнее, кто в Гейхе наиболее полезен нам из левых, с кем вы установили контакт? Среди марксистов наибольший оперативный интерес представляют Твое, отвечал разведчик, удрученный отказом использовать горячую информацию. Это Карл либкнехт Роза Люксембург и Вильгельм Пик ведут пропаганду против войны с Россией. Кричат на каждом углу. Гражданская война, а не гражданский миг! Германскому габочему классу нужна интернациональная классовая борьба за миг, за социалистическую революцию. Левые агитируют за поражение империалистической армии Вильгельма, чтобы на фоне хаоса вследствие капитуляции захватить власть самим. Геткостные негодяи, но полезные, и Вильгельм их техпит? Для него они что-то вроде блох, но шумят в своем гайхстаге, используя его трибуну. Там поддержки у марксистов нет. К сожалению, на обхе мой контакт с нами эти тхоя не идут. Ведь они должны быть чистыми, чтобы их не обвинили в связях с нами. Обгабатываем только окружение. Вот и обрабатывайте маркиса, в военные дела не суйтесь. Там армейцы дали маху, а вы не были на фронте. Лицо Депре не выразило чувств, он все же был профессионалом. Лишь потеребил значок электрического мага на лацкане мундира. Директор позабыл, как отклонил его прошение об отправке на передовую. Когда Боши рвались к Парижу, так хотелось шарахнуть по их пехоте цепной молнией. Интуиция разведчика подсказывала маркизу, что к русским, терпящим одно поражение за другим, фортуна не случайно вдруг повернулась светлой стороной. Явно не без помощи одного князя, хорошо знакомого по прошлому ноябрю в Париже. Кстати сказать, весьма разбогатевшего во Франции – Количество пулеметов его конструкции в сухопутных силах и в авиации приблизилось к полумиллиону, а револьверов в полиции — к пяти тысячам. Удачливый пройдоха. Быть может, знакомство с ним Маркизу пригодится. Вы столь удачливы, что иногда думаю, будто вам помогает сам дьявол, Федор Иванович. Правда, в войне с кузеном Вилли я сам готов просить о помощи хоть всех чертей преисподней. Царь хмыкнул рогов не ношу ваше императорское величество улыбнулся федор но если для царя и отечества надобно будут отращу только прикажите георгию мало кто отваживался говорить столь дерзкие вещи разве может внуки по малолетству не понимающие что несут очевидно юсупов кошкин нахватался анархических замашек у пластунов выдержав секундную паузу император засмеялся за ним генеральская свита и сам Брусилов, в чем штабе проходил высочайший визит. Как всегда неожиданный. Шутка, коли в густейше одобрена, признается смешной и удачной. Если нет, открывает дорогу копали, и неважно, герой ты или паркетный шаркун. Насмешил, князь. Вот даже не знаю, какой орден тебе пожаловать. Клюкву? Так ты шашку не носишь. мы дарить. Куда еще Юсуповым имение треснут? «Пока война не кончилась, государь, награды обождут», — ответил Федор. «Хотя и не откажусь, грешен. Как вернулись к своим, все голову ломаю. Как бы повторить? Даже иначе, как придумать, чтобы и другой отряд пластунов был способен приготовить германцам уютное местечко на пару метров под землей? И как?» Следующая дерзость вообще выходила за какие-либо разумные рамки. «В столь широком кругу не имею права раскрыть». Только вы должны знать, ваше императорское величество, и Брусилов, нам на его фронте воевать. На пару секунд повисла тишина. Потом как прорвало. Неслыханно! Это он про нас, господа? Хамит, потому что у него зеркальный щит, и его не вызвать на дуэль. Георгий молча ждал продолжения. Эскопада князя его неприятно поразило, но он догадывался, что тот решился на подобное неспроста. Всем выйти! «Алексей Алексеевич, останьтесь! Барон! Полог тишины!» В большом помещении усадьбы под Ригой, где сейчас размещался штаб фронта, вдруг стало на редкость безлюдно и безмолвно. Император вытащил стул из-за стола одного из клерков и поставил его в центре зала, где эффект полога тишины наиболее силен. Юсупов и Брусилов пододвинули свои стулья вплотную. «Продолжайте!» Искренне прошу меня извинить, ваше императорское величество. Утечка на самом верху, в генштабе или военном министерстве. Я успел задать пару вопросов захваченному немецкому офицеру. Ждали именно меня. Сообщение получили буквально накануне. Маги даже не успели выработать тактику. Здесь, в командовании фронта, мою настоящую фамилию знает лишь один Брусилов. Он вне подозрений. Тот офицер... Мертв, как и все находившиеся на хуторе, раненых добили. Нарушение правил законов войны знаю, но не мог допустить, чтобы остались свидетели. Пусть восстанавливают картину по кусочкам, если сумеют. Маги все погибли, уточнил Георгий. Когда уходили, я глянул на пожарище. От эффекта жидкого огня поднялась такая температура, что остатки оконного стекла расплавились и потекли. Больше тысячи градусов. В аду прохладнее. Касательно высокой температуры Федор сказал правду. О допросе немца соврал. Друг во время первой вылазки на хутор уловил обрывок разговора о том, что на Северо-Западном фронте вроде бы появился единственный российский осененный с даром зеркального щита. Совпадение? Нет. Значит, где-то течет, может, даже нет предателей. Кто-то проболтался жене, любовнице, перехвачен телефонный разговор. Что бы ни произошло, это могло обернуться провалом, гибелью взвода пластунов. Да и сам Федор далек от неуязвимости, что доказала единственная встреча с электромагом. Какие еще заклинания пробьют защиту? «Тем не менее, определенные выводы они сделают», — заключил император. «И повторить прежнюю тактику не дадут». «Впрочем, вы не собираетесь играть по старым нотам, так я понимаю» точно так, ваше императорское величество. Я один владею зеркальным щитом и изрядно рискую, выходя против группы магов. На хуторе щит у меня пропадал от воздействия пули магии, я стал беззащитным, как ординарный пластун-простец. Пять моих людей погибли, двое в госпитале, у шести мелкие ранения. Почти половина взвода вышла из строя, мог погибнуть и сам. Что вы предлагаете, Федор Иванович? Перебросьте сюда с юга не менее двух пластунских батальонов, только не толовиков из захранения, а воевавших, пусть даже не комплектных. Нам иметь вдоль линии фронта дюжину групп пластунов. В каждой должен быть радиотелеграфический аппарат. Не далее версты от линии передовой держать 2-3 батареи 122-мм дальнобойных гаубиц Шнейдера, но лучше морских орудий. Группа обнаружит логово магов и вызовет огонь артиллерии. Магия держится кучно, чтобы при случае соединиться в общую цепь защиты. Но внезапный арт-налет дает шанс. Потом атаковать и добивать. С почти стопроцентным шансом погибнуть, скорее утвердительно, чем вопросительно, отреагировал император. Но пока вы рассказываете о какой-то фантастике. Подвижная радиотелеграфическая станция перевозится на трех подводах. Даже я, монарх, это знаю как вы ее намерены закатить в немецкий тыл? Вот теперь расскажу вам главный секрет. Из-за него стоило выгнать и тем самым, о чем весьма сожалею, обидеть заслуженных людей». У Юсупова Кошкина на лице появилось выражение фокусника, готового вынуть кролика из шляпы, что не слишком нравилось государю. «Не томите», — приказал он. В Сестрорецке основано коммерческое общество по выделке радиостанций, переносимых двумя пластунами в заплечных мешках. Один мешок с самой аппаратурой, второй со свинцовыми аккумуляторными батареями. Мои инженеры гарантируют связь на 20 верст и не менее чем на полчаса. Мои? То есть ваши лично? Да, государь, я главный пайщик общества. Первый десяток комплектов готов предложить казне по 1230 рублей. Потом на парте от 1000 цена снизится. Но сначала, с вашего разрешения, первый комплект испытаю сам. Не возражайте? Ладно, согласился Георгий, с радиостанциями понятно. Но морские орудия, корабли не ходят по суху. Пушки надлежит поставить на железнодорожные платформы. Получится подвижная батарея, которую легко перебросить в нужное место. И другое важно, моряки хорошо стреляют по счислению на пределе дальности орудий. Их такому обучают. «Первый выстрел пушки опрокинет платформу», — хмыкнул государь, — «это вам не броненосец. Ее следует снабдить специальными упорами. На железной дороге есть похожие. Их используют для экскаваторов при прокладке путей. Удлинить и укрепить». «Все-то вам ведомо, Федор Иванович», — буркнул царь, — «и на все готов ответ. Прямо кладезь знаний. Потерять вас для России будет огорчительно. Постарайтесь уцелеть». «А иначе не сумеете использовать свой барыш», — Георгий улыбнулся. «Пусть вам это будет стимулом». «Приложу все силы», — заверил Федор. «Я еще оставлю надпись на стене сгоревшего Рейхстага». «И какую?» — царь заинтересовался. «Из России с любовью». «From Russia is love, фильм 1963 года по одноименному роману Яна Флеминга. «Царь моргнул и захохотал, так, смеясь, покинул зал». Следом, похохатывая, шел Брусилов.